ости гибели срамных городов. Люсьедьмой достал из рукава маленькую тыквенную бутыль и пустил по кругу. Хватило, конечно, всем. Персиковое настойка, вздохнул зайчара. Бедный монах улыбнулся. Выношу своё убогое решение, сказал он. Недаром в старинной песне поётся,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 возводят здания недозволенной высоты. Император изволил обременить меня поручением проверить донос, и будет он подтвердиться пресечь преступное строительство. А седлав лёгкое весеннее облачко и применив четвёртое свойство яшмовой таблицы я прибыл сюда с свирительной грамотой инспектора второго ранга и полномочиями конюшевого западного дворцового крыла но варвары не знают истинных законов и не понимают подлинных установлений Главный шредс просто-напросто разорвал императорскую грамоту и растоптал нечестивыми ногами золотую медаль. Меня же этим подлым евнухам удалось одолеть с помощью обыкновенного куска глины и каких-то палочек. Даже самый искусный боец кунг-фу бессилен против железного лома. Спустя некоторое время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 Он тоже просил меня пресечь возведение башни, пообещав при этом братнюю поддержку. Чужеземцев здесь не любят, да и я еще вмешался в какие-то их грязные и жреческие дела. Негодяи собрались спалить в печи живьем троих мальчишек, они где молились не тому богу. Ну, я налетел, разрубил пополам пару каких-то халдеев,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 А ещё у меня новый по имени Эскалибур. Как плиты пол